Не знаю, как слухи умудрились опередить нас, но в гостинице, когда мы пришли, уже все обо всем знали. Хозяин гостиницы, пряча глаза, указал нам на сложенные у крыльца вещи, бормочая извинения и оправдываясь тем, что не может идти против власти. Пообещал нам только присмотреть за конями. Пришлось искать новое жилье. Почти за гроши мы нашли дом на окраине у полуслепой бабки, которая удивилась, чего это такие важные господа, на постоялой двор не едут, но от денег не отказалась. Вместо веселого гуляния по городу пришлось вечером устраивать посиделки. «Счастливая ты, Верия, из-за тебя мужики и драться будут!» Завистливо проговорила Лея. Я даже ответить ничего не смогла, а Лея постучала ее полбу. «Чисто лягуха болотная! Ладно бы Вилли с Айроном дрались, полюбовались бы, а здесь только измораешься и никакого удовольствия!» Лея надула губы и прицепилась к Сиятельному, донимая его вопросом, станет он за нее биться или нет. «Не приставай к человеку!» — посоветовала ей Алия. «А то он тебя обратно на болото вернет!» веле сидел мрачный, как туча, словно не замечая попыток растормошить его. Нет, бормотал Айрон, рассматривая свой короткий фамильный меч, впервые за все время путешествия бережно извлеченный из Тафьяного чехла. Пора мне с Виреей помолвку расторгать, а то невеста, она моя, а морду за нее бьют какие-то посторонние мужики. Если так дальше пойдет, нас подозревать начнут и знает в чем. Да ну тебя с твоими шутками!» Махнул на него рукой маг, не отрывая взгляда от окна. «Слышь, Айрон, а что ты там плел насчет Аллары из Урлака?» Спросил Оле. Вампир вспыхнул до кончиков ушей и, стесняясь, пояснил. «Это мое имя». «Айрон?» Уставились мы на него. — Это мое детское прозвище. Мама говорила, что я маленьким не весил ничего. Легенький был, чуть не летал, когда в воздух подбрасывали. — На чем тебя подбрасывала? — не поняла слушающая вполуха мавка. А мы, наконец, засмеялись, будто камень с души свалился. К ночи Айрон уже нас всех готов был поубивать своей фамильной железякой. Мы склоняли его новое имя и так и этак. Все веселье наше прекратила бабка, авторитетно заявившая, что только нечисть по ночам не спит. Овечка ее уверила, что мы с нечистью ничего общего не имеем, и потребовала себе место на палатях, А волк с ухмылкой сказал, что с радостью ее подсадит. Глядишь, к утру будет тушеная баранина. Мне привыкший по ночам шляться леший знает где, не спалось. Даже мавка, казалось бы, ночная ничисть, дрыхла без задних ног, а я маялась, время от времени подтягивая ее назад на наши матрасы. Даже во сне она пыталась отползти поближе к мужикам. Нюх у нее, что ли? Поняв, что так лежать только мается, я натянула платье и запалила свечу, решив почитать на ночь. Благо книга, изъятая фон птица, у меня имелась. Вынув довольно тяжелый фолиант в черной коже, я выдрузила его на стол но, не успев открыть, услышала, как тоненько дребезжит стекло. «Кто там?» Я сунулась со свечой, как нос. Сквозь мудное стекло ничего не было видно, но зато голос я узнала сразу. «Вилька, это я, Лилька! Дверь открой!» «О, ты откуда?» — удивилась я. «Так услышала, что ты в город приехала, да еще начудить успела». Наших-то в белых столбах никого не осталось. Думаю, дай зайду, побалакаем. Я кивнула головой, хотя вряд ли она могла это видеть, и, стараясь никого не разбудить, пошла открывать двери. Оно даже и лучше. Посидим на кухне, вспомним приют. Я отодвинулась щеколду и, поднимая свечу повыше, гостеприимно распахнула дверь. Раньше, чем я успела что-нибудь рассмотреть, меня выдернули на улицу и стукнули по голове. Да так ловко, что я тут же и свалилась кулем. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулась я от страшной, разламывающей голову боли. Плохо мне было безмерно. Вокруг стояла тьма. Я попыталась подняться, но лишь застонала, услышав, как сквозь вату. О, очнусь, кажись. Открылась дверь, свет лампы больно резанул по глазам и, склонившаяся надо мной Лилька, поинтересовалась. «Пить хочешь?» Не дожидаясь ответа, она сунула мне в руку большую глиняную кружку. Я жадно накинулась на воду, села, собираясь спросить, что случилось, но, видимо, от удара комната пошла плясать вокруг меня колесом. «Все, теперь до утра бузить не будет!» Неизвестно, кому сказала Лилька, забирая у меня кружку. Тут сонного зелья быка свалит. Утро началось со злого мата и отчаянного грохота в ворота. — Открывайте вашу! И дальше только мать-перемать. — Кому там делать нечего? — промычала Алия. Все медленно просыпались, пытаясь сообразить, кто в такую рань. На дворе едва серело утро, ломится в ворота веле подскочил, как пружиной подброшенный, первый задав вопрос. «Где Верилея?» А Ле и Лея бессмысленно хлопали глазами. Спавшей между ними Верилеи не было. Подхватившийся волк быстро обежал дом и, конечно, никаких следов рыжей не обнаружил. «Еще бы она здесь была!» Зло, вогнав меч в ножны, буркнул Айрон. «Они б тогда так нагло не ломились!» И что теперь будем делать? Бессильно сжимая кулаки, спросила Алия. — Думаю, ничего хорошего нас не ждет. Будничным тоном произнес сиятельный. — Да ладно, чего гадать? Пойдем узнаем, сейчас нам и так все скажут. Сказал лорд Урлака и шагнул за порог. — Только ногами их сразу не пинайте, — попросил волк. А Зоря, от чего-то, себя больше всех виноватых, заверил. Я их даже пальцем не тронул. Сразу дубины все мозги вышибу, и все. Засов на воротах не выдержал, вылетев вместе с гвоздями. Бабка и овечка, разомлевшие на печи, одинаково щурились, через раз спрашивая. Ась! Чегось? Прычь горцевал на том самом коне, во главе отрядов полсотни головорезов. Один глаз у него был закрыт повязкой. Красиво спрыгнув на землю, он упер руки в боки и надменно уставился на вампира. «Пришло время сразиться, опырь. «А ты не очень разговорился?» С интересом спросил Айрон, обнажая меч. «Когда слишком быстро говоришь, лишние зубы выпадают. Не знал!» на -на. Прыщ отскочил, довольно ловко выхватив из ножен саблю. Однако ж не ее вид остановил вампира, а самострелы, направленные в грудь. как ты не быстро, а от дюжины стрел не убежишь, да и друзья за спиной стоят. Девка твоя у меня, чуть что и ей конец. Велий, я не знаю, на что он рассчитывает, но честного поединка не получится, на мой взгляд, никак. Прежде чем прыщ успел выкрикнуть еще что-то угрожающее, Макс взмахнул рукой, громко произнеся одно короткое злое заклятие. Тетевые просто лопнули, а та пара стрел, что сорвалась таки сложа, была отброшена назад. Телохранители прыща закричали, тряся отбитыми пальцами. Зори, ни слова не говоря, вывернул из забора кол и принялся крушить всех налево и направо. Алия, каким-то чудом скользнув под рукой волка, кинулась в гущу драки с другой стороны, и серым и сиятельным ничего не оставалось, как броситься ей на подмогу. Огромная серая тень молниеносно навела ужас на подручных княжонка, привыкших изгаляться над безответными. Сиятельный даже пару раз не успел взмахнуть своим великолепным эльфийским клинком, до этого как-то незаметно прятавшимся под плащом. Не обращая особо внимания на опешившего прыща, Вели сошел с крыльца, спросил Айрона. — Где она, чувствуешь? Вампир только хмыкнул. — Ну, тогда пойдем. Одним движением Айрон вырвал из рук прыща саблю, заехал ему кулаком с другой стороны в неподбитый глаз. Княжеч взвыл, пытаясь убежать, но аллея сбила его с ног, припечатав к земле. — Куда? Ты ж к нам в гости хотел. Сейчас развлекаться будем. Но всех удивила Лея, с неожиданной злостью накинувшаяся на прыща и нападавшая по княжескому гузну. «Милая — Милая! — скривился сиятельный. — Не надо, ты потом сапоги не отмоешь. — А пускай он нам подругу возвращает! — сделала крысиную мордочку Мавка. — Да забирайте вы ее! — заверещал княжечка. Так они и двинулись по улице. Прыщ на четвереньках и две разъяренные фурии по бокам. Верию нашли быстро. Испуганная Лилька попыталась было запереть дверь перед их носом, но Зарян, не раздумывая, вышиб ее вместе с косяками. Когда Вилли увидел бесчувственное тело, лицо у него сделалось такое, что прыж заскулил от ужаса, и маг наверняка пришиб бы его, если б не серый волк, сказавший, что девушка просто спит. Посмотрев на бледную верею, беспомощно разметавшуюся на кровати, Айрон мудро изрек, что пора драпать. Дурманный сон держал цепко. Я несколько раз пытался открыть глаза, поднять голову, но снова и снова проваливалась в черноту. слышу только, что меня везут, за меня переживают, меня стараются разбудить. Тем удивительнее было, когда я отчетливо и ясно услышала звонкий хлопок в ладоши и грозный приказ Велия. «Просыпайся!» Меня подбросило, словно кто-то толкнул изнутри, и я подскочил на кровати, роняя на пол одеяло и с просонью, не узнавая собственную комнату в школе.